Доминика. Она вот так просто рассуждала обо мне, что становилось страшно. Неужели любой совершенно посторонний человек способен разложить душу по полочкам и вынести диагноз? Противнее всего смотреть ей в глаза. Соня не смущается, взгляд не прячет, смотрит прямо с насмешкой, с вызовом, словно подчеркивает пропасть между нами. Ненавижу. Ненавижу. Знакомые ощущения, все проблемы отступают, тускнеют на фоне ненависти, словно деревенская девчонка с нарумянинами, свекло с щеками на фоне мисс мира, тело деревенеет, а затылку горячо, будто костер разложили. «Конечно, я была удивлена, более того шокирована», признается Соня. Ее манерность вызывает новую вспышку ярости, манерность и задумчивый взгляд саловатого. Тимур смотрит не на меня, а на Соню. Господи, да она гипнотизирует их. Нет, чушь. Гипноз это выдумки просто. Просто она нравится ему. Вот и весь ответ. Нравится как женщина, и кукушке тоже нравится. Вон, как внимательно слушает, даже улыбается в ответ. Наверное, они считают Соню красивой. Блондинка, голубоглазая, хрупкая, нежная, словно подснежник. Убийца. Она убийца, а не цветок. А кто я? Я ведь тоже едва не. Я хотела, чтобы Тимур умер. А вместо этого сама чуть не погибла. Признаюсь. Первая мысль была нанять специалиста, который избавил бы меня от проблемы. Соня поправляет выбившуюся прядь, нежно улыбается Салаватова, а я... Я слушаю, что еще делать человеку, если он... Без посторонней помощи и сесть на кровати не способен. Но, подумав, я отказалась от этой идеи. Почему? У кукушки синие мешки под глазами и взгляд медведя, который только-только вышел из спячки и теперь озабочен одной мыслью. Чего бы съесть? Слишком явно вышло бы. Один вопрос – кому выгодно, и убийство раскрыто. Я решила действовать иначе, тоньше, аккуратнее. В конце концов и преступление имеет право быть изящным. Закурить, конечно, нельзя? Нельзя. С явным сожалением ответил Иван Юрьевич. Вальница как никак. Жаль. Итак, включайте диктофон или что там у вас, преписено, приступаем к основному блюду. Для начала пришлось нейтрализовать нотариуса. Убили? Ну, почему сразу убили? Я же не моячка какая-нибудь. Просто господин нотариус получил сведения, согласно которым гражданка Лютова временно выехала за пределы страны в Турцию на отдых на 3 недели. Кстати, это чистая правда, некая Лютова В.В. действительно выиграла поездку в Турцию. В маленьком недоразумении с именем сложно было бы кого-нибудь обвинить. Соня очаровательно улыбнулась. Первую неделю мы наблюдали, то мы, я и Марик. Что это была идея, естественно, моя. Марик и собственный распорядок дня не в состоянии спланировать не то, что убийство. "Мальшой недостаток", буркнул Сололатов, сонечко лишь пожала плечами, в её понимании данный недостаток и в самом деле был большим. Она показалась мне сумасшедшей и глупой. Ещё более сумасшедшей, чем это написано в отчёте. Через день ездила на кладбище, разговаривала с памятником, будто с живым человеком. А мысль о смерти большими буквами была на лбу написана. Идти её любимому маньяку честь делали бы. Откуда, я хотела спросить, откуда она могла знать про мои идеи, но поняла сама, дурная привычка излагать мысли вслух. Раньше это мне помогало готовиться к урокам, а позже от старых привычек тяжело избавляться. Разговаривать потише надо, подтвердила догадку Соня. Когда я, Жучок, покупала, думала, деньги на ветер выбрасываю, а оказалось очень даже полезная штука. Её план мне очень понравился, настолько, что я решила повторить его. Какой план? Иван Юрьевич повернулся ко мне. "Интересный", ответила Сонечка. "Наша милая, бедная девочка хотела покарать убийцу сестры. Банальное убийство из ряда око за око показалось ей чересчур мягким наказанием, и бедняжка придумала план, как свести своего врага с ума. Сомневаюсь, что у неё получилось бы". Он бледный пальчик указал на Сололатова рационален и подозрителен. Визит с того света не поверил бы, а вот она, идеальная кандидатура, трепетная, нервозная, неуверенная в себе, плюс склонная к самоубийству, она бы поверила и в воскрешение мертвых и во многое-многое другое. Вы решили сыграть в покойную сестру? Не я. С одной стороны, я довольно много знала о Ларе, о ее прошлом, привычках, с другой внешность, голос, а они были нужны. Я вспомнила о Вике, которая была почти точной лариной копией. К счастью, Викуша обитала по старому адресу, выглядела она, конечно, не ахти, но с большого расстояния эффект был поразительный. Ты, кстати, на вокзале повёлся. Значит, Вика, спросил Тимур. Вика, зачем роба. Хотелось проверить, как отреагирует человек, хорошо знавший Лару. И как тебе лучше знать, что за вокзал. Иван Юриевич хмурился, полагаю, ему не нравилось, когда кто-то в его присутствии вёл беседу непонятно о чём. Потом отмахнулся Соловата в пустяк. Разве? Соня покачала пальцем. Не ври. Это совсем не пустят. Ты ведь тогда удивился, очень удивился. Мы едва успели уйти. А забавно получилось, правда? Ника пугает тебя мы её, духи, картины, забытый под кроватью чашка, как просто воскресить человека, правда? Несколькими мелочей, и вот тебе кажется, будто любимая сестра вернулась домой. А там телефонный звонок Почему ты попросила, сказала, велела ехать к Тимуру. Вспоминаю тот телефонный звонок, самый первый, самый странный, с его удивлением и испуг. Вспоминаю ненавижу, нельзя поступать с людьми так, как они поступили со мной. Это нечестно, гадко и подло. На Сонином ледчике ни тени раскаяния. Я с тобой разговаривала, Вика, поверь, если бы она дождалась сигнала, если бы говорила именно То, что я увелела, всё сложилось бы иначе. Понимаешь, беда в том, что Вика шизофреничка, настоящая 100% шизофреничка и наркоманка к тому же. Врачи слесочли её безобидной и выпустили. Она и в самом деле была не опасной, никаких тебе вспышек ярости, ни голосов, ни галлюцинаций. Одна беда любовь к Ларе. Бедная Викуша. Сколько ни пыталась, но так и не сумела осознать факт лариной смерти. Стоило упомянуть, что Лара погибла, как Вика впадала в истерику. Несложно было внушить, что в лариной смерти виновата ты, что старшая сестра оположила на тебя неблагодарную жизнь, а ты отплатил убийством, в котором обвинила жениха Лары. Богатая у вас фантазия. Заметил Иван Юльевич: "Не жалуюсь. Давайте не будем откликаться, я устала. Я тоже устала. Но ведь не жалуясь, жалобы пустая трата времени. А времени мало. Сейчас рассказ закончится, и Соню увезут. Интересно, что с ней станет? Хотя, пожалуй, не хочу, пусть она исчезнет из моей жизни. Этого будет достаточно. Мне почти удалось обойтись без Викиной помощи." антидепрессанты и вино оказали весьма интересное влияние на психику подопытной. Зачем? В памяти возникли лиловые астры и шарики смеха, прилипшие к стене. Кажется, это было еще до звонка Лары. Честно говоря, я не ожидала, что эффект будет столь необычный. Обычно лекарство вызывает подъем настроения и дикую болтливость. Мне хотелось, чтобы соседи запомнили некую необычность. Пу же она замечательно вписалась бы в общую картину, а вот её крышу сорвало. Соня хихикнула. Какой знакомый смех, где-то я его уже слышала, но где? Во сне с астрами и смехом точно. Дверной глазок смеялся так же, как она. Когда Аника выбежала на улицу, я одновременно испугалась и обрадовалась. С одной стороны, попади она под машину, проблема была бы решена, с другой она имела неплохие шансы выжить и обратить на себя внимание, а он мне помешал. Она произнесла это с таким укором, что мне стало стыдно за Тимура, который взял и вмешался в такой замечательный план – Пришлось отступить. Я надеялась, что Ника надолго в гостях не задержится, она ведь ненавидит своего спасителя. Она всякий случай велела Вике позвонить. Инструкции оставила подробные, как для идиотки. Но я не учла одного факта. Вика была настоящей сумасшедшей, в её голове всё перепуталось, переплавилось, и в результате вместо того, чтобы приказать Нике Держаться подальше от него. Вика приказывает ехать и жить в его квартире. Нет, это было нечто. Одна душевно больная отдаёт приказ, другая его исполняет. Вы не хотели, чтобы Доминика общалась с гражданином Соловатовым, почему? Потому что он мужчина. Нет, поймите меня правильно. Я ничего не имею против мужчин. Но они думают, иначе действует иначе. Я опасалась Что ваш Салаватов не поверит в призрака, а критический взгляд со стороны мог разрушить план. Собственно говоря, так и произошло. Он постоянно вмешивался, более того, начал расследование, до Шныря добрался. Кто такой Шнырь? Наркоман один. Соня скрирчила забавную рожицу. Мерзкий тип, но память у него хорошая, и про Аликовы дела знал мог и меня вспомнить. Мы с Ларой в своё время часто в одной компании со Шнырём зависали, так что я решила убрать ныря. А тут они помешали не совсем. С ними было интересно поговорить, они меня даже пожалели. А косета и вторая встреча. Тимур сел на корточке у двери и получалось, что смотрел на Соню снизу вверх. Но косету я тебе дала, чтобы отстала от ныря. Ты бы не ушел, пока своего не добился. А Шныль, заметь, он меня сдал бы, не задумываясь. На кассете не было ничего такого. Вику без моей помощи ты бы не нашел. А я получила отсрочку. Заодно и тебя из квартиры убрала. Я знала, что кассету ты будешь смотреть один, без Лариной сестренки. Как же, ведь грубая правда может ранить нежную душу девочки. И ты высадил ее у подъезда и уехал. К счастью, мы с Мариком добрались раньше и едва-едва успели декорации подготовить. Кто остался в квартире? Я. Марик должен был следить за подъездом, а я за тобой, Ника. Что ты подсыпала в воду? Какая разница? Или понравилось? Смотри, станешь наркоманкой, как твоя сестрица. Сонина нахальство поражало, Она открыто смеялась и надо мной, и над Саловатовым, и над меланхоличным Иваном Юрьевичем. А они прощали, заранее прощали все ее выходки, потому что чувствовали себя победителями. Как же, разгадали, поймали. Зря. По лицу вижу. Соня задумала что-то. Ох, выскользнет она из цепких рук милиции, как угрессети». Ты видела то, что хотела видеть. Кстати, поденис четвёртого этажа показалось мне делом гораздо более надёжным, нежели гипотетическая автовария. Кто мог знать, что господин Соловатов, кокетливо взгляд в сторону Тимура, не вернётся. Марик струсил, мне пришлось самой выкручиваться. Вы не представляете, как обидно отступать в шаге от цели. Я не знала, плакать или смеяться. Наша жертва оказалась не такой лёгкой добычей. Она снова сумела выкрутиться, а меня едва не поймали на месте преступления. Год 1905. Продолжение. Николай очнулся ото сна на рассвете. Небо за окном из чернильно-чёрного стало красным, и сон ушёл, испугавшись этого неба, раскрашенного кровью. Дальше все проходило быстро и как-то буднично. Охрана принесла горячей воды, чистую одежду, о которой злая ирония не иначе позаботилась Наталья. Завтрак Камушевский поел с абетитом, а вот Аполлону Бенедиктовичу кусок поперек горла не стал. «Ну, прощайте», — Николай подружески обнял Полевича. «Скажите, что я не струсил, ладно?» «Скажу». «Спасибо». И Камушевский отмахнулся от охранников, попытавшихся поддержать барина под локоток. В поддержке он не нуждался, гордый слишком. И еще... «Я ее прощаю, скажите». «Скажу». «Ее, но не вас. У вас-то, в отличие от меня, выбор был. Вы-то могли поступить иначе и могли остановить ее, и мне могли поверить, поэтому...» Один из охранников потянул Николая за рукав, но Камушевский лишь отмахнулся. Ему очень нужно было успеть сказать, а там он сам пойдёт без помощи охраны. Он же не трус в самом-то деле. Поэтому я вас проклинаю, вас и весь ваш род. Аполлон Бенедиктович поразился не столько самому проклятью, сколько сумасшедшей улыбке Камушевского и огню в серых глазах, будто бы сама душа Николая Воспылавши праведным гневом, вопила о справедливости, охрана, отступив к двери камеры, взяла ружье на изготовку. «Вы, ставшие на страже закона и справедливости, этот самый закон предали. Вы, зная, что я невиновен, отправили меня на эшафот. Думаете, она будет вас любить? Да она поступит с вами так же, как с Олегом, Янушем, Юзефом и мной. Скоро свидимся». Аполлон Бенедиктович, там, на небе. А детям вашим пусть они тоже попытаются свою невиновность доказывать. И если кому удастся, то значит так, тому и быть. Значит, я и вас простил. Николай повернулся к охранникам. Но что, господа, идём? Время-то уж позднее. Нехорошо на собственную казнь опаздывать. Какую невиновность Спрашивая Николай, Аполлон Бенедиктович чувствовал себя на редкость глупо. Господи, да он не верит в проклятие, и детей-то у него нету. Да хоть какую, весело отозвался Камушевский. Бывает, что и за малым грехом наказание большое. Николай Камушевский не струсил. Быстрым шагом, словно спешил умереть, зашел на эшафот, С той же улыбкой счастливого безумца поклонился присутствующим. Он умер быстро. Аполлон Бенедиктович наблюдал за казнью издали и после тысячу раз проклинал себя за то, что не уехал еще вечером и за то, что вообще явился сюда. Хотя теперь он мог засвидетельствовать перед кем угодно, Господом, Сатаной или людьми, что порой бывает хуже самого дьявола, что Николай Камушевский не струсил, не отступил, не плакал, не висел беспомощной тряпкой на руках охраны. Он даже от мешка, который на голову одевали, отказался. И несмотря на то, что сие являлось нарушением заведённого порядка, палач не стал натягивать мешок силой. Вот верёвка легла на шею, Николай нервно мотнул головой, палач затянул, петлю поправил, узел спросил что-то из-за расстояния Паллон Бенедиктович не слышал слов только видел, как шевелятся губы, а Николай ответил дальше быстро. Хмурый человек в мятом костюме зачитывает приговор, опять же до Полевичи не долетело ни звука, а потом взмах рукой и тело падает вниз. А барон Бенедиктович перекрестился: "Пусть суд Божий, если таковой есть, будет милостивек этому мальчишке нежели суд людской. Спаси и сохрани душу его". Она возвращатся домой. Тимур. Славатав готов был поклясаться, что в тот день, когда он вернулся, чтобы отдать сумочку, Ника находилась в квартире одна. Он бы заметил присутствие другого человека, или не заметил. Он чётко помнит открытую дверь, знакомый до да боли запах чёрной магии, страх холодной ящерицы, скользнувшей вниз по позвоночнику и Нику который пыталась выпрыгнуть с балкона. Так, стоп, балкон в комнате, с коридора его не видно. Значит, он прошёл в комнату. Выходит, что прошёл, прошёл, но не запомнил. И на кухню он не заглядывал. То есть Соня имела все шансы тихо убраться из квартиры, пока он приладил в сознании Нику. Стоило опоздать на минуту, всего на одну минуту и И всё, печально заметила сущность. И всё. Согласился Соловатов. Он сам не заметил, что сказал это вслух, а Соня, услышав, удивилась. Почему всё, ещё не всё, но уже немного осталось. Следующим пунктом пришлось убрать Шныря. Почему? После просмотра кассеты господин Соловатов непременно захотел бы пообщаться с Шнырём поближе. Неудачная попытка вывести игру на совершенно новый уровень. Я правильно рассчитала, что Салават встанет копать и боялась, как бы он не докопался до чего-нибудь существенного. Убрать снарябы было легко. После укола он утрабался, ничего не стоило ввести ещё одну дозу. А курок на промасленной тряпке вот вам и пожар. Это что наверняка Зачем ты дала Вики адрес? Чтобы ты её нашёл? Не понимаешь? Вика, сумасшедшая, шизофреничка, влюблённая в Лару, похожая на Лару, не видевшая младшую Лару на сестру, её идеальный объект. Признайся, ты же решил, что нашёл источник всех бед. Обрадовался, верно? Верно. Не слишком радостно подтвердил Соловатов. Собственная тупость убивала. Вот и я решила, что обрадуешься, может, даже угомонишься на радостях и ни ка немного успокоиться. Для меня века не представляла интереса. Для тебя, впрочем, тоже. Больница, куда её приделила сестра, кстати, из подачи Марика, хоть на что-то доsgdёлся. Место надёжное. Посторонних туда не пускают. А если и пустят, то кто поверит шизофреничке? которую уверена, что о месте ей рассказал ангел, посланный Ларой. Я бы не поверила, и ты бы не поверил. Каким образом я уладила сразу несколько проблем? Во-первых, убрала со сцены свидетеля, во-вторых, позвонила господину Соломатову, думать будто он раскрыл заговор, в-третьих, усыпила бдительность моей дорогой родственнице доказательством чему стал её переезд на собственную жилплощь. Одновременно в голову пришла ещё одна хорошая идея. Но «Ну и стерва восхитилась сущность, и коленки у неё ничего аппетитные. Тимур отвёл глаза, стало стыдно ему про убийство рассказывает, а он на коленке пялится. В голову моментально пришёл знакомый эпизод из основного инстинкта. «А сущность, пожалуй, права. Прав, Соня порядочная стерва и той другой из фильма сто очков вперед даст. Что такое остров?» Соня небрежно закинула ногу на ногу и поправила подол халата. Жест получился на редкость вызывающим. «Остров – это замкнутое пространство, огражденное от мира и, следовательно, от посторонних глаз». «Случайные свидетели исключены, зато есть не случайные». Я знала, Марик, а я неплохо изучила эту сладкую парочку и знала о дурацком условии, что наследники должны провести неделю на острове вместе, чтобы поближе познакомиться. Рискнуть стоило, Марик сообщил о наследстве и уладил мелкие проблемы с переездом. Тут даже присутствие Салаватова – Было нам на руку, он замечательно подходил на роль козла отпущения. О бликах я позаботилась, но не хватало достоверности, понимаете? Не совсем. Допустим, имеется труп и двое подозреваемых. Один ранее сидел за убийство, второй перед законом чист. Зато смерть девочки ему выгодна. То есть оставалось пространство для маневра. Честное слово, сначала я не хотела убивать Марика. И не убила бы, но он запаниковал, он трус. Надови, пригрози, и сломается. К тому же, когда из трёх человек, находившихся на острове, в живых остаётся один, то вопрос, кто убийца, неуместен. Но повторюсь, если бы Марик был чуть более смелым, чуть более выдержанным, остался бы в живых. Как вы попали на остров? поинтересовался кукушка. Выглядел он подавленным и уставшим, видно бессонная ночь сказывалась. В лавь, я хорошо плаваю, вернее, сначала Марик забрал меня с берега, мы заранее договорились о месте, а уже назад пришлось плыть. Это не так сложно, как кажется, убивать сложнее, призналась Соня. Жаль только до неё добраться не получилось. И за Марик, идиот, должен был подсыпать вино, или что там она пить будет, снотворное, и ей и ему, но не сразу, чтобы в крови алкоголь нашли, понимаете? Ему он подсыпал, а ей нет. Она проснулась, поняла и убежала. Ага, в колодец сама провалилась без посторонней помощи, а там глубоко. Мне не спуститься внизу темно, она вроде не шевелится. Ну, я решила, что она шею свернула. Конечно, стрельнула пару раз в догонку, но попала или нет, сказать не могу. Не попала, только в самый первый раз, когда на кухне. Нике все-таки удалось сесть. Выглядела она плохо, настолько плохо, что Тимур распугался, а вдруг эта болтовня плохо на ней скажется. Ей отдыхать нужно, а не слушать о том, как ее убивали. А, помню, была кровь. Соня засунула руку в карман. Я ещё понадеялась, что рана серьёзная, а ты антилопой в лес поскакала. Слушай, от чего ты в яме не сдохла? Меня ангел хранил. Ангел? Белые бровки поползли вверх, выражая недоумение. Какой ангел? Тот, который спит под звездой. Ника облизнула губы. Помнишь, ты ещё спрашивала, где его могила? Чья? Иван Юрьевич моментально встрепенулся. «Могила ангела?» Соня рассмеялась. «Господи, ты решила, что в той дыре клад? Да ладно, успокойся, нету там ничего. В колодце мы в первую очередь смотрели пусто. А я-то понадеялась, что Ларе и вправду удалось узнать, где клад, а она, значит, колодец имела в виду. Забудь, в колодце нет ничего, кроме листьев. Да ладно!» Не расстраивайся. Я на клад не рассчитывала. А звонок зачем? Ну, для правильной постановки спектакля на острове нужен был твой герой-любовник. Я надеялась, что после звонка тебе хватит мозгов не тащиться на остров одной, а ты вправду клад поверила, прямо как Клара. Сука ты, совершенно спокойно произнесла Ника. Сука призналась, но не раскаиваюсь. Итак, господа, финальная сцена. Соня достала руку из кармана и подняла вверх, чтобы всем было хорошо видно. Тонкие пальчики, похожие на полупрозрачные щупальца кальмара, крепко сжимала гладкий шарик тёмно-зелёного цвета. Граната. Доминика. Она оказалась хитрая, эта бледная паганка, хитрая и рисковая. Я бы так не сумела. Красиво. Нет, честно, подобная наглость вызывает восхищение. Это граната, пояснила Соня, будто кто-то здесь ещё не допонял, что в её руках отнюдь не теннисный мячик, без чеки, стоит отпустить и будет взрыв. Сама погибнешь. По лицу Ивана Юрьевича невозможно было понять и испуган он или нет. И голос равнодушный. Салаватov тоже спокоен, чуть побледнел, но и только а я, господи, сердце сейчас через рёбра выпрыгнет. А я же предполагала, что эта тварь без боя не сдастся. Как бы ни банально звучит, но смерти я не боюсь. В моём положении выгоднее умереть, нежели десяток лет проторчать на зоне, а потом выйти нищий, больной старухи. Не хочу так, лучше уж Соня отпустила большой указательный пальцы. Если она разожмёт ещё один, то... «Ба-бах!» — и всё, — сказала она. Пальцы, слава богу, вернулись на место. Не знаю, как они, но я ей поверила. «Ну и чего ты хочешь?» «Ничего особенного. Хочу выйти отсюда». «Не получится». Кукушка не делал попыток остановить Соню. Он спокойно сидел на своем стульчике, разглядывая ботинки, а руки на коленях на виду, значит. «Посмотрим. На всякий случай предупреждаю, граната не учебная, а в углу баллон с кислородом, поэтому взрыв в палате не ограничится. Так что прежде чем глупости делать, подумайте о бедных людях, которые погибнут. Террористка. Соня лишь пожала плечами. «Ты...» Да, ты мент, прости, забыла, как зовут. Доставай наручники. Какие наручники? Кукушка не шелохнулся. Обычные. Ты же не с цветами сюда шёл, мне дано упрямиться. Не буду. Иван Юрьевич положил требовая на пол. Одень, потребовала Соня. Нет, стой, сначала ключ на пол. Кукушка выполнил это требование. У меня спина вспотела со страху. Соня казалась такой неестественно хрупкой и не способной долго удерживать опасную игрушку. А граната выглядела тяжелой. Теперь слушай и делай правильно, иначе будет бум. Один браслет одеваешь себе, пропускаешь через батарею, не пролезет. А ты постарайся, вон в углу труба тонкая, а второй... «Одеваешь своему приятелю. Надеюсь, ребята, вы будете вести себя хорошо. Не зря же я два часа распиналась. Должны были понять, что слова с делом у меня не расходятся. Давай, господин Салаватов, поднимайся. Пока. Ты говорить она не успела, а я не успела понять, что происходит. Тимур сидел на корточках у двери, когда Соня приказала встать, встал и как-то сразу вдруг оказался рядом с ней». Как-то сразу вдруг получилось, что ее рука, таз гранатой, угодила в капкан его ладони. Соня сдавленно пискнула, совсем как мышка. Ненавижу мышей. А вторая лапа Салаватова ухватила ее за горло. — Ну и... — совершенно спокойно произнес он. Тимур Когда Соня достала из кармана гранату, то сердце застучало быстрее, еще быстрее шум в ушах. Кровь ломится наружу, расцветая в глазах алыми пятнами. Пятна заслоняют мир. Вокруг слишком много красного, красного, зеленого и белого. Белое лицо, белые волосы и тусклые глаза выплывают из красного мира. И где-то рядом белые пальцы на зеленом теле, остановить, остановить во что бы то ни стало. Затылок ломит, это ярость, как тогда на зоне, тогда в руках противника был нож, тогда получилось, и теперь получится. Сердце съёживается в комок, пропуская удар, а тело само прыгает к бело-зелёному пятну. В руках бьётся добыча, тёплая, пахнет духами и железом, чёрная магия, где-то в подземелье сознание Ютится память, которая утверждает, будто черная магия – плохой запах. Пусть сердце снова стучит, и кровь шумит в ушах. Пальцы онемели. Правильно, в руке рука, а в той руке граната. Романтика, блин. «Мы психи», – печально замечает сущность. «Ты псих», – торит ей усталый мужик с тоскливым взглядом брошенного пса. «Знаю». Онемевшие губы с трудом пропускают слова «Тимур, Тимур, осторожнее!» В зеленых глазах страх, страх за него странно. Раньше с ним такого не случалось. Раньше боялся он, а чтобы вот так неугомонное сердце подпрыгивает от радости, а в голень врезается острый каблук, Соня брыкается. Пускай брыкается, главное, чтобы не вырвалось». Доминика. Когда Соловатов сделал это, я испугалась, испугалась до смерти. Господи, ну почему он такой идиот? Пусть бы она ушла, пусть бы убралась к чёртовой матери. Какое право он имел рисковать с собой, псих, натуральный псих. В этой истории чересчур много психов. А хватка у Тима мёртвая, и решительности хватает. Когда Соня попыталась ударить в пах, он сдавил горло так, что у неё дыхание перехватило, а потом, когда она почти потеряла сознание, выволак из палаты и думай вообще из больницы. А Иван Юрьевич потом сказал, что Соловатов держал Соню до приезда спасателей. Граната оказалась боевой. Господи, как подумаю, что он в любой момент мог умереть из-за своего Непробиваемое упрямство становится плохо. Соня сидит в следственном изоляторе, а я всё ещё лежу в больнице. Зачем она рассказала всё как есть? Время тянуло, хотела усыпить бдительность, просто чтобы похвастаться, не знаю. Соня, как и обещала, молчит, отказывается сотрудничать, пускай. Не хочу ничего знать про Соню. Кукушка иногда заходит. Детали уточнить или просто, чтобы поговорить. Он заходит, а Салаватов нет. Тим про меня забыл. Точнее, я перестала нуждаться в его защите, а значит, можно заняться собственной жизнью, предоставив мышь тушканчивую младшую сестру, бывшей невесты самой себе. Я ведь не пропаду. Я ведь теперь богатая наследница. А еще, что бы там ни говорила Соня, я знаю, где спит ангел. Осталось лишь проверить догадку. Сегодня меня выписали. На ноге ещё гипс, но рана под лопаткой почти зажила, а значит, можно домой. Вызываю такси, жду. В холле пхусто, совсем как у меня в квартире. Правда, в квартире обитают неприятные воспоминания, но делать нечего, я не имею права навязываться Тиму, я и так ему жизни испортила. Медсестра знаком показывает, что Докси приехала. Поднимаюсь, с костылями дико неудобно. Кто их только придумал, и кое-как являю к выходу. «Помочь?» — над духом раздался до боли знакомый голос. «Тим! Только давай без слез». Он улыбается, у меня аж против воли. На глаза наворачиваются слезы. «Нет, уж плакать не буду. Ни за что в жизни не буду плакать перед ним». Мне не нужны одолжения. Пусть убирается, пусть убирается к чертовой матери. Я же поеду домой и наплачусь в волю. Тише. Шершавая ладонь скользит по щеке. Что мне сделать, чтобы ты не плакала? Ничего. Совсем? Совсем. Тогда поехали домой. Не хочу домой. Совершенно не к месту вспомнились обои, этажерка и картина на стене. После случившегося я не смогу жить в этой обстановке. Я у тебя жить буду. А по-другому и не получится. Совершенно не к месту, сказал Тимур. Год 1906. Финал. Все умерли. Все-все. Смотри, что у меня есть. Наталья показала сжатый кулачок. Белая-белая, точно толчёный мел, кожа некрасило обтягивала кости. Вздутые синие вены казались уродливыми щёпольцами болезни, что засела в этом хрупком теле. Только глаза остались прежними, спокойные, весёлые, ни подвластные ни боли, ни безумию. Ничего нету. Наталья разжала ладонь: пусто, пусто, пусто. У меня в ладошке есть пусто. Посмотри. Она улетела. Кто улетел, милая? Аполлон Бинедиктович ласково обнял супругу. Душа, она сидела на ладони, а потом вдруг улетела прочь. Раз и нету. Почему вокруг пусто и темно? Почему темно? Ночь, поэтому темно. Ночью всегда темно, ты же помнишь? Наталья спрятала ладошки под одеяло, словно боялась замёрзнуть. Николай Ты не должен сердить Олега, серьёзно произнесла она. Он расстроится, если узнает правду, не говори ему, хорошо? Не скажу. Почему ты приходишь так редко? Вы совсем меня забыли. Вы все к ней ушли, а меня забыли. Я же не хотела. Ресницы задрожали, и по снежно-белой щеке скатилась первая слеза. Аболон Бендиктович привычно смахнул её пальцем и столь же привычно удивился, насколько неживая холодная кожа у Натали. «Вы же знаете, что я не хотела. Вы же простите меня, верно? Скажите, что простите». Полевич обнял супругу, он был готов простить ей все. Но как сказать, как донести до ее разума, выстроившего свой собственный мир? Возможно, следовало прислушаться к советам врачей и отдать Наталью в клинику. Сейчас много клиник, где лечат душевные расстройства. Но Аполлону Бенедиктовичу подобный выход казался предательством. Одна Диана его понимала. Спасибо ей за то, что не уехала тогда, после смерти Ахимчика. Впрочем, Полевич прекрасно понимал, что ей попросту было некуда ехать. И на место компаньонки Натальи согласилась она из безысходности. Так и жили втроем. Палевич, Наталья и Диана. Това четвертый. Впрочем, его ни в коей мере нельзя было назвать человеком. А с недавнего времени у Аполлона Бенедиктовича появился секрет. Грязный, постыдный секрет из тех, что разрушают сказки о вечной любви. У секрета бесстыжие зеленые глаза, рыжие волосы и личико невинной пастушки. Вчера Диана призналась, что ждёт ребёнка, и Полевич, глядя в беспомощные серые глаза жены, осознавал, что она никогда не сможет родить здоровые дитя, и пытался убедить себя, что счастлив. Только вот счастье стыдное, ворованное, проклятое какое-то счастье. Диана не требует признать ребёнка, она настаивает, чтобы дитя носило её фамилию. Всё из-за Николая Комышевского. Диана уверена, что если ребенок будет Салаватовым, то проклятие его не коснется, ведь прокляли Тополевича тяжело с краденным счастьем. Олег, это ты? Слезы исчезли, и на губах грешной княжны играла счастливая улыбка. Олег, скажи, где ты был? Здесь. Аполлон Бенедиктович поправил белую шаль, с которой Наталья упорно отказывалась расставаться. Олег, она больше не узнавала собственного мужа. Да и как она могла узнать, если считает себя незамужней девицей? От того и принимает Полевичи то за Олега, то за Николая, и совсем-совсем редко за Юзефова. Я тебя не видела, ты прятался, она погрозила тонким пальчиком. Олег, ты ведёшь себя как мальчишка, а у меня горе. Какое? Вот, перед носом Аполлона Бенедиктовича появились ладошки, сложенные лодочкой. Представляешь, душа улетела. Только никому, никому не говори, хорошо? Это тайна. У оборотней нет души, понимаешь?